Тем, конечно, чтобы не перестать до самого санного пути. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров. Мы только и видим это. Я бешусь. Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня. И эта чума с ее карантинами, разве это не самая дрянная шутка, какую судьба могла придумать? Пушкин? Наталья николаевне гончаровой 30 сентября 1830 года, Болдина. Из расспросов болдинских старожилов об образе жизни Пушкина мы узнали немного. Один из них, столетний старик Михей Иванович Сивохин, хорошо помнит, что курчавый барин Александр Сергеевич каждый день ездил верхом в соседние Казаринские кусты и в Кистеневскую рощу и записывал какие местам звания, какие леса, какие травы растут. Каждый день, по словам Сивохина, барину готовили кодушку теплой воды. Это была импровизированная ванна. Звездин. Курчавый, невысокого роста, веселый барин ласковый. Случалось мне ему один раз лошадь седлать. На карауле я был, да и зашел на барский двор. Слышу, кто-то зовет. Я думал, что конторщик, а на это сам барин из дому вышел. Эй, человек, поди ко мне. Чего извольте, ваше благородие? Пойдем со мной в конюшню, пособи лошадь седлать. Вывел я ему лошадь, он сел и говорит, отвори, говорит, мне ворота, проводи со двора. Проводил я его, он и поскакал трусой в казаринские кусты. Все туда ездил верхом. По Каждый вечер. И все один. Михей Сивохин. Столетний старик. Болдинский крестьянин. В передаче «Звездина». Когда Пушкин жил в деревне, Наталья Ивановна, Гончарова мать невесты, не позволяла дочери самой писать к нему письма, а приказывала ей писать всякую глупость и, между прочим, делать ему наставления, чтобы он соблюдал посты, молился Богу и прочее. Наталья Николаевна плакала от этого княгиня Долгорукова по записи Бартенева. Имение, где Пушкин жил в Нижнем, находится в нескольких верстах от села Апраксина, принадлежавшего семейству Новосельцевых, которых поэт очень любил, в особенности хозяйку дома, милую и добрую старушку. Она его часто журила за его суеверие, которое доходило действительно до невероятной степени. Госпожа Новосельцева праздновала свои именины, и Пушкин обещал приехать к обеду, но его долго ждали напрасно, и решились, наконец, сесть за стол без него. Подавали уже шампанское, когда он явился, подошел к имениннице и стал перед ней на колени. «Наталья Алексеевна», — сказал он, — «не сердитесь на меня. Я выехал из дома и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц пробежал поперек дороги. Ведь вы знаете, что я еродивый. Вернулся домой, вышел из коляски, а потом сел в нее опять и приехал, чтобы вы меня выдрали за уши». Толычева Новосильцева. Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями, был скушен и чем-то недоволен. Разговор не клеился, он все отмалчивался, а мы болтали. Перед ним лежал мой альбом, говорили мы об Евгении Онегине. Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему, зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала. Варваре Петровне тогда было лет шестнадцать, с собой была не дурна. — Ну а вы, Варвара Петровна, как бы кончили эту дуэль? Я бы только ранила ленского в руку или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала бы рану, и они друг друга еще больше бы полюбили. — А знаете, где я его убил? — Вот где. Протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса. «А вы как бы кончили дуэль?» — обратился Пушкин ко мне. «Я ранила бы Онегина. Татьяна бы за ним ходила, и он оценил бы ее и полюбил ее». «Ну нет, он Татьяны не стоил», — ответил Пушкин. Новосильцева. «Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине». Вдруг получаю известие, что холера в Москве. Я попался в западню. Как-то мне будет вырваться на волю. Страх меня пронял. В Москве. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав двадцать верст, ямщик мой останавливается, застава. Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их, выведывать о карантине, о начальнике. Ни они, не я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь доучрежден карантин, что не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета.